Питание при особых состояниях – железодефицитной анемии – ЖДА и гестационном сахарном диабете – ГСД. Это два особых состояния, при которых на первом месте стоит коррекция питания. Почему? Давайте рассмотрим на примере анемии. Основной маркер недостатка железа – гемоглобин главная составляющая которого – глобин – это белок. Значит, при недостаточном употреблении белковых продуктов железу в организме будет просто не с чем связаться, даже если вы исправно будете пить специальные препараты. Существует два типа железа, которые можно получить из продуктов питания – гемовое и негемовое. Первая разновидность есть в мясе и рыбе. Из них всасывание наиболее полное и происходит легко. Вторая содержится во всех продуктах растительного происхождения и усваивается минимально. Некоторые напитки или витамины могут помочь усвоить железо или помешать этому. Так аскорбиновая кислота способствует всасыванию. «Атонин замедляет его, так что запивать еду, чаем или кофе при ЖДА не рекомендуется». «Вопрос доктору?» «Скажите, если от гранатового сока у меня появляется изжога и вообще я его не люблю, надо пить через силу?» «Он же лучше всего поднимает железо». «Это распространенное заблуждение». Гранатовый сок не рекордсмен по содержанию железа, как и свёкла и яблоки. 100 граммов яблок содержат от 0,5 до 2,2 миллиграмма железа. 100 граммов свёклы – от 1 до 1,4 миллиграмма железа. 100 граммов гранатов – 0,78 миллиграмма железа. Для сравнения, гречка содержит 8 миллиграммов железа на 100 граммов продукта, а сухофрукты от 12 до 15 миллиграммов. Также его много в какао и чечевице. Из продуктов животного происхождения лидером будут свиная печень, говяжья печень и сердце, яичные желтки. Таким образом, если вам назначены препараты железа, Добавьте в свой рацион больше качественного белка. Не запивайте лекарства чаем или кофе, а вместо гранатового сока отыщите более вкусную и полезную альтернативу. Как помочь себе, если во время беременности вам поставили диагноз гестационный сахарный диабет? Не паниковать, а сосредоточиться на соблюдении диеты. При эгистационном сахарном диабете диета может быть единственным лечебным средством, и назначение сахароснижающих препаратов в большинстве случаев не требуется. Главная задача при составлении рациона – предотвратить резкие перепады глюкозы в плазме крови. Для этого вам придется узнать, что такое гликемический индекс, и научиться выбирать продукты в соответствии с ним. Гликемический индекс – ГИ – это показатель воздействия пищи на уровень сахара в крови. Каждому продукту присвоен показатель от 0 до 100, где контрольная максимальная точка – 100. Воздействие чистой глюкозы, поступающей в кровь, практически мгновенно и в полном объеме, так что все остальное сравнивается именно с ней. Таблицы гликемического индекса основных продуктов есть в интернете. Из меню беременной женщины с сахарным диабетом полностью исключаются продукты питания с высоким гликемическим индексом. Это сладкие фрукты и ягоды. Виноград, бананы, хурма, инжир, черешня, дыня, финики. Крахмалистые овощи. Картофель, пастернак, тыква, вареная свекла, вареная морковь, консервированные сладкие кукуруза и горошек, каши быстрого приготовления, определенные крупы, проса, пшеничная крупа, манная крупа, пшено, шлифованные сорта риса, молоко, включая сгущенку и мороженое, белый, черный хлеб и выпечка. Пшеничная и рисовая лапша. Естественно, не допускаются сахар, фруктоза, варенье, мед, карамель, леденцы, шоколад, лимонады и фруктовые соки, даже если их выдали в женской консультации. В мясных деликатесах и полуфабрикатах промышленного производства, кроме трансжиров, почти всегда есть скрытый добавленный сахар о котором порой не пишут на этикетках. Поэтому при беременности старайтесь меньше покупать сосисок, колбас и так далее, а больше готовить сами. Основой диеты станут продукты со средним и низким гликемическим индексом. Полезные белки из яиц, мяса птицы и рыбы. Овощи, Любая капуста, салаты, зелень, баклажаны, кабачки, перец, редька, редис, огурцы, помидоры, спаржа, лук, чеснок, патиссоны, репа, паприка, стручковый перец. Бобовые, кроме консервированного горошка и кукурузы. В них много сахара. Грибы. Кисломолочные продукты. Кефир, ряженка, простокваша, айран, тан. Не более одного стакана за один прием. Йогурт, творог, сыр. Несладкие фрукты в качестве десерта. Грейпфрут, лимон, лайм, киви, апельсин, яблоки, груши, мандарин. Ягоды. Черноплодная рябина, брусника, черника, голубика, ежевика, смородина, земляника, клубника, малина, крыжовник, клюква, вишня. Сложные углеводы. Цельнозерновые крупы. Перловка, гречка, овсянка, пшеница, полба, булгур. Зерновой или отрубной хлеб. Паста из муки твердых сортов пшеницы в сочетании с овощами полезные жиры. Заправлять салаты оливковым маслом и лимонным соком, так как жир снижает гликемический индекс. Помните, что питаться при гестационном сахарном диабете и другой форме сахарного диабета лучше равномерно, небольшими порциями. Три основных приема пищи и 2-3 перекуса. Предпочтение стоит отдавать всему целому. Овощи нарезать крупно, а фрукты можно есть прямо с кожурой. Потому что чем сильнее измельчена пища, тем выше ее гликемический индекс. Значит, никаких пюре. Если уж очень захотелось сладкого, съешьте его вместе с белками и продуктами, богатыми клетчаткой и жиром. Главное – не допускать длительного периода голодания и не убирать абсолютно все углеводы из пищи. Это ошибка. Медленные углеводы нужны, иначе в организме запустится процесс расщепления жиров с образованием кетоновых тел, которые оказывают токсическое действие. Кетоновые тела в утренней моче можно проверять специальной тест-полоской. И если она изменила цвет, то есть кетоны обнаружены, на ночь обязательно съешьте 12-15 граммов углеводов, стакан кефира, несладкий крекер, яблоко. Все рекомендации по питанию для беременных, приведенные в этом разделе, соответствуют основам здорового питания, поэтому следовать им и полезно, и безопасно. Но если у вас есть какие-то сомнения, скорректируйте диету совместно со своим врачом.